Разные судьбы. Кто даёт, кто берёт, кто проходит вперёд, зазевавшихся братьев толкая. Но у многих судьба не такая. Их расталкивает тот, кто прёт. Их расталкивают, их отталкивают, их заталкивают в углы, а они из мглы помалкивают. И поддакивают из-за мглы. Поразмыслив, всё же примкнул Не к берущим, к дающим. Монотонную песню поющим Влился в общий хор, общий гул, Влился в общий стон, общий шепот. Персонально же глотки не драл, И проделал свой жизненный опыт С теми, кто давал, а не брал.